Байрон продолжал ещё думать, что все его житейские осложнения являются следствием семейного непорядка. Он работал, совершал прогулки пешком и на лошади, виделся с теми, кто по социальному положению не попадал в круг родственников его жены, но кто очень серьёзно интересовал человека, произнёсшего в палате лордов речь против казни Ткачей. Неожиданно к Байрону начали наведываться доктор Вашингтон, доктор Леммон и лондонский адвокат сэр Самуэль Ромилли всё чаще и чаще один за другим, а иногда попарно. То юрист под видом доктора, то доктор под видом юриста, то вдруг два юриста, то внезапно два доктора в разное время дня прерывая рабочие часы поэта, навещали его на квартире. Сначала негласно и тайно, а потом открыто. Но все обследования и визиты не дали желаемого результата. Врачи констатировали дважды элементарные моменты вечернего воздействия алкоголя и полное юридически обязывающее к ответственности состояние душевного здоровья. Вокруг поэта постепенно развёртывается дикая юридическая свистопляска. Начало, по-видимому, было положено формальным заявлением Леди Байрон о разводе. Один из бывших друзей Байрона, Губгоуз, говорит, что леди Байрон намеревалась передать прокурору Вильменту формальное признание о том, что её родители и она сама в целях совершенно не семейного порядка оклеветали Байрона. Но это было только минутное колебание. Губгоуз говорит, что она на его же глазах разорвала этот документ, и дело, начатое против Байрона, получило законный ход. Байрон был передан в руки английских палачей, не тех, которые выворачивают руки на дыбе, а тех, которые выворачивают душу наизнанку. Юридическое издевательство дошло до такого предела, что Байрону пришлось обратиться к Сэмюэлю Шепперду с просьбой о ведении процесса в более пристойной юридической рамке, чем то позволили себе юристы, приглашённые семьёй Милбенг. Дело приобретало характер скандала, после которого Байрону стало почти невозможно появляться в лондонских гостиных. Маленькая семейная случайность выросла до размеров великобританского скандала. Развод поэта превратился в политический случай. И это в то время, когда принц-регент через парламент и палату лордов стремился превратить королеву Англии в кокотку. без всякого риска потерять власть. Есть основания предполагать, что девяностотретья строфа четвёртой книги Чайльд-Гарольда написана в Лондоне. Прозаическая запись Байрона говорит: то, что называют мнением общества, это могущественная сила, окутывающая человеческий мир покровом тьмы в целях превращения в жалкую случайность явлений правды и справедливости. Вот почему люди покрываются мёртвой бледностью, примысли, что их подлинные суждения покажутся слишком яркими. Мысль превращается в преступление, ибо мнение господствующего общества с ужасом видит, что на землю в их сумрак льётся слишком яркий поток небывалого света.